И, рассказывая это, уже не видел себя шикарного организатора, триумфально занявшего пост вице-президента, но жалкого чиновничка, летящего, куда ветер дует, поступившегося всеми принципами в трусливом желании спасти свою шкуру и угодить хозяину. Было бы много легче не наблюдая она все это время за мной. Но огромные синие глаза, неотрывно глядевшие на меня, хоть и не видел я в них ни малейшего укора, их сосредоточенный, чуть удивленный взгляд словно оценивал меня, словно говорил. И этот человек, которого я когда-то любила, И хотя знал, что я только приписываю ей эту роль, не мог избавиться от впечатления, что за ней право морально осуждать меня, и ненавидел ее за это. Кем она себя воображает, чтобы судить меня? Когда я умолк, она все так же продолжала, не отрываясь, глядеть на меня. Закурив новую сигарету, едва неравнодушно спросила: Значит, вот как обстоят дела. Да. Ты обязан думать о Дафне. Если полиция меня выследит, и у меня не будет алиби, придется рассказать правду и тем самым уничтожить тебя в глазах Каллингема. Но если я не скажу правду, они подумают, что это сделала я. Эта голая констатация фактов звучала для меня как обвинительный приговор. Но ее тон нисколько не изменился, и глядела она на меня все с той же виноватой немой покорностью — так как я не ответил, спросила. — Что ты хочешь, чтобы я сделала? — Умерла, — подумал я. Исчезла, сгинула бесследно. Нет, никуда она не денется. Анжелика — мой крест, мое проклятие, женщина, созданная для того, чтобы меня погубить. Стоя спиной ко мне... Она смотрела из окна на далекую панораму крыш и труб. Теперь вдруг обернулась. Я никогда, зная это, не была в квартире Джимми. Он бы меня туда не пустил. В Нью-Йорке мы были всего несколько недель. И еще не завели знакомств. Пожалуй, полиция меня не найдет. «Не беспокойся. Найдет. А Джимми был убит из твоего пистолета». «Из моего пистолета?» «Того, что в ту ночь ты прятала под подушкой». Тренд нашел его возле трупа и показал мне. «Разумеется, я его сразу узнал». «Ты знала, что он у Джимми?» Она кивнула. «Знала. Он его отобрал. Три дня назад». — Почему? — Это произошло, когда он пришел сообщить, что женится на Дафне. Видимо, ждал, что я устрою ему скандал. Но ничего подобного я не сделала. Это его взбесило, и... Короче, мы были в спане. Мне удалось достать из-под подушки пистолет. Это его охладило. Позднее уходя, попросил его у меня... Мол, у него нет денег, хотел его заложить. Ну, я и отдала. Все это говорила она так спокойно, как о совершенно заурядном эпизоде, который может произойти в самых обычных человеческих отношениях. Я представил их двоих, как они упиваются своей душераздирающей драмой, как ругаются, угрожают друг другу оружием, И вдруг совершенно внезапно мирится и решают заложить пистолет, чтобы Джимми